Чего вы от меня хотите, Чего в пыли вы ищете моей? Святые глазы там звучите, там, где сердца и чище, и нежней. Я слышу весть, Но веры нет для ней. О, вера, вера, Мать чудес родная. Дерзнули взор туда поднять, Откуда весть летит благая. Ах, но к нему с младенчества привычный, Сей звук родимый, звук владычный, Он к бытию манит меня опять. Небес бывало лобызанье, Срывалось на меня воскресной тишине, Святых колоколов я слышал содроганье В моей душевной глубине, И сладостью живой была молитва мне. Порыв души в союзе с небесами Меня в леса и идолы уводил, И, обливаясь теплыми слезами, Я новый мир себе творил Про игры юности веселой, Про светлую весну — Благовестил и глаз, Ах, и в торжественный сей час их мне душу одолело. Звучите ж, глазы, вторся, гимн святой, Слеза бежит, земля, Я снова твой.